Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пенья и веселых французских речей. Три дня прогостил Паншин у Варвары Пауны. Прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться и сдержал свое обещание.